Глава одиннадцатая Человек в службе контроля за движением судов, с которым беседовал Карелло, был лейтенант береговой охраны Филипп Форбс. Карелло сказал ему, что пытается найти судно. «Да, сэр, какое судно вас интересует, сэр?» — спросил Форбс. «Я точно не знаю», — ответил Карелло, — «но скажу вам, какими располагаюсь сведениями, и, может быть, это пригодится». «Как вы сказали, сэр, кто вы такой?» «Детектив Карелла, 87-й участок». «Да, сэр, и что вы хотите найти?» «Судно, точнее, человека с этого судна, если, конечно, мы сможем выяснить, как оно называется». «Да, сэр, и вам известно, что это судно сейчас в порту, не так ли?» «Я не знаю, где оно. Это один из тех моментов, которые мне хотелось бы выяснить». Да, сэр. Могу ли я спросить, что вы знаете о названии судна, генерал какой-то там? Ведь есть суда, которые называются генерал этот, генерал тот. Я думаю, что назову как минимум пятьдесят таких прямо сейчас по памяти, сэр, военных. Нет, сэр. Это могут быть танкеры, сухогрузы, пассажирские пароходы, все что угодно. В океане полно таких генералов. Как насчет генерала какого-то там, который должен был стоять здесь пятнадцать месяцев назад? У вас хранятся данные такой давности? Да, сэр, конечно. Это должны быть данные за октябрь. Вы имеете в виду октябрь прошлого года? Нет, позапрошлого. Что именно вы хотите выяснить, сэр? Мы имеем серьезные основания полагать... Что судно под названием генерал какой-то там находилось здесь в порту пятнадцать месяцев назад у вас есть какие-либо данные? Да, сэр. Все суда, собирающиеся зайти в порт, уведомляют нас об этом как минимум за двенадцать часов до прибытия. Все суда, да, сэр, и американские, и иностранные. Стоянка оговаривается обычно через судового агента, который оплачивает место у причала. Это может сделать представитель владельца судна или иногда тот, кто его фрахтует. А мы также связываемся по радио с капитанами до их прибытия. Какую информацию вы получаете при этом, сэр? Уведомляя вас о прибытии, что они сообщают? О, название судна, его принадлежность, водоизмещение, его груз, откуда оно прибыло, куда планирует направиться. Как долго собирается оставаться здесь, где оно хочет стоять в порту? Они обычно стоят прямо здесь у городского причала. Некоторые из них дасер, пассажирские суда, других не слишком много. Тут полно причалов, знаете. Порт занимает большую территорию. Все побережье от Хендмен Рок до реки Джон. Если судно стоит здесь в городе, где это может быть? Чаще всего в зоне канала, во всяком случае не на северной стороне. Это может быть в районе канала на Колмс-Пойнт. Так ответить будет правильнее. Да, пожалуй, только здесь оно и может стоять. Но, скорее всего, ведь это не пассажирское судно, верно? Нет. Тогда, пожалуй, оно пойдет в порт Эпфелия. Оно уже в соседнем штате. Но вы сказали, что должны быть сведения. «Да, сэр, в банке данных системы «Янтарь». «Янтарь?» «Янтарь, сэр. Так называется система контроля. Янтарь. Всегда, когда судно уведомляет нас о прибытии, вся информация, о которой я вам говорил, заносится на компьютер. «У вас есть доступ к этому компьютеру, лейтенант?» «Да, есть». Можете ли вы проверить данные по убытию судов за восемнадцатое октября? Это не за прошлый октябрь, верно? А октябрь позапрошлого года. Проверьте, если у вас танкер под названием генерал какой-то там, возможно генерал Патным или генерал Путни. Он уходил в Персидский залив. Если вы хотите выяснить это прямо сейчас, сэр, придется немного подождать. Я хочу выяснить это прямо сейчас, сказал Карелов. Через какое-то время Форбс сказал: по нашим данным за восемнадцатое октября того года зафиксировано убийство двух генералов. Ни один из них не является танкером и ни один из них не называется путни или патным. А какого они типа? Оба сухогрузы. И как они называются? — Один из них — генерал Рой Эдвин Дин, а другой — генерал Эдвард Лазарус Каллин, который из них ушел в Персидский залив. — Ни тот, ни другой, сэр. Дин отправился в Австралию, а Каллин — в Англию. — Ужасно, — сказал Карелла и тяжело вздохнул. — Или знакомый Джойс Чапман был большой любитель приврать, или она была слишком пьяна, чтобы запомнить хоть что-нибудь, — подумал он. Что ж, лейтенант, большое спас. Но вы сами можете съездить туда, сказал Форбс. Каррелл решил, что он имеет в виду Австралию. В зону каналов, сказал Форбс. Дин сейчас там. Я знаю, вы ищете путни или патным, но может быть ваша информация. Вы знаете номер причала? спросил Каррелл. Канал на Колмс-Пойнт. Полиция давным-давно переименовала его в зону канала, и это название вошло в лексикон горожан. Такое название здесь на холодном севере вызывало ассоциации с ознобными тропическими джунглями Южной Америки, блеском экзотической Панамы. Ничего такого они никогда не видели. Всего-то испанского в зоне и было, что национальность большинства шлюх, демонстрирующих свои прелести морякам. сошедшим на берег, или горожанам, едущим в автомобилях домой с работы. В основном этот бизнес был, так сказать, передвижным. Машина подъезжала к какому-нибудь перекрестку на набережной, и водитель опускал стекло, после чего к нему подходила одна из вызывающей одетых девиц, и они начинали договариваться о цене. Если сделка совершалась, то девица садилась в машину, И пока водитель пару раз обежал вокруг квартала, она показывала ему, что может сделать специалист всего за пять минут. На обоих берегах канала было тридцать чем-то причалов, занятых в любое время года, потому что место для стоянки в черте города всегда дефицит. Генерал Харой Эдвин Дин стоял у причала номер двадцать семь на восточном берегу канала. Большое внушительное судно. которая вынесла много штормов и всегда находила путь домой в родную безопасную гавань. Она глубоко сидела в воде, покачиваясь на небольших волнах, которые докатывались с реки Дикс и начинавшегося за ней море. Карелла и мэр заранее не сообщили о своем приезде, по правде говоря, они не знали, как это сделать. Лейтенант Форбс сообщил Карелле номер причала. И они с мэром просто приехали сюда пять минут второго в среду. От воды тянуло пронизительным холодом, куда ни глянь, белые барашки волн. Карело удивился, как это некоторых людей снова и снова тянет в море, такое же пустынное и тоскливое, как над ним небо. Мэр удивился, что мог забыть свою шляпу в такой прохладный денек. Они подошли к сходням. Карелов взглянул на Майера. Тот пожал плечами, и они поднялись на борт судна. Кругом ни души. "Хэллоу", крикнул Карелов. Ни души, ни звука, кроме ветра, звенящего чем-то металлическим оба что-то металлическое. Открылась дверь люка. Карелов решил, что это называется именно так. За ней темнота. Карелов сунул голову внутрь. Хэллоу, сказал он снова. Там была лестница, ведущая вверх. Но、ну、ладно, так и быть. Там был трап. Они начали подниматься и довольно долго поднимались, пока не оказались в небольшой комнате. Рубки, черт побери. В рубке был мужчина, сидя в кресле перед пультом, он глядел на схему или на карту. Да черт с ним совсем этим, подумал Карелла. Да, сказал мужчина. Детектив Карелов, мой напарник детектив Мейер, представился Карелов и показал свой шатон. Мужчина кивнул. Мы расследуем двойное убийство. Мужчина присвистнул. Карелов решил, что ему около шестидесяти. Тяжелая черная куртка и черная фуражка, бакенбарды каштанового цвета, но в бороде пробивалась седина. И он сидел в кресле, как старый добрый Санта-Клаус, приподнявший от удивления брови. «Могу ли я узнать, с кем мы говорим, сэр?» — поинтересовался Карелло. «Стюарт Уэбстер», — ответил тот, — «капитан Дина». Мужчины обменялись рукопожатиями. В Уэбстере чувствовалась железная хватка. Его карие глаза светились острым умом. «Чем могу вам помочь?» спросил он. Мы не уверены, что вы можете нам помочь, но решили попытаться. Мы ищем судно, которое, возможно, называется генерал Патным или генерал Путни. Что-то не очень похоже на Дин. Улыбнулся Уэбстер. Это точно, кивнул Карелл. Предположительно, оно вышло в направлении Персидского залива 18 октября года и три месяца назад. Мы действительно были в этих местах примерно в такое время, а именно в тот день вы не отплывали. Мне нужно проверить по бортовому журналу. Это могло быть именно тогда. Но, джентльмены, да-да, сказал Мейер, вышли в Австралию. Мы вообще не были даже вблизи Среднего Востока с тех пор, как Рейган взял на свою голову тех моряков, убитых в Бейруте. Когда это случилось, мы такие там оказались. Владелец приказал нам забрать свой груз и уносить ноги, испугался, что потеряет судно. Нам нужен моряк по имени Майк, сказал Карелла. О, Эпстер, уставился на него. Видимо, так его зовут, сказал Мейер. Пауза. Мы знаем, сказал Карелла, что это не слишком много. «Но это все, что у нас есть», — сказал мэр. Майк хмыкнул Уэбстер. «Вряд ли все же фамилия», — уточнил Карелло. «Предположительно, на Дине», — сказал Уэбстер. «Или на судне под названием «Генерал какой-то там». «Ну что ж, давайте взглянем в судовую роль», — сказал Уэбстер. «Посмотрим, есть ли у нас какой-нибудь Майк». «Я думаю, это должен быть Майкл». Уточнил мэр. Майкла в списке команды не оказалось, однако там был Мишель. Мишель Фурние. Он француз? спросил Каррела. Не имею представления, ответил Уэбстер. Хотите посмотреть его досье, если это вас не затруднит? Тогда нам надо посетить судовую канцелярию. Они спустились вслед за ним уже по другому трапу. Прошли несколько темных коридоров и оказались перед дверью, которую Уэбстер открыл ключом. Обстановка напоминала канцелярию восемьдесят седьмого участка, в которой всем заправлял Альф Мискалл. Даже такой же аромат кофе витал в воздухе. Уэбстер подошел к ряду ящичков, серых, а не зеленых, как у них, нашел тот, который ему был нужен, выдвинул и стал перебирать папки. Потом вытащил одну из них. Вот он, сказал он, протягивая папку Карелле. Мишель Фурне родился в Канаде, провинции Квебек. При поступлении на судно три года назад дал свой адрес в Спортленде, штат Мэн. Здесь в городе адреса не было. Был ли он в составе экипажа в то время, которое нас интересует? – спросил Карелла. Если он поступил на судно три года назад, и его папка здесь, в этом ящике, то да. Он был в экипаже пятнадцать месяцев назад, он и сейчас с нами. Вы хотите сказать, что Мишель Фурнье сейчас на борту судна? О, нет. Как только мы причалили, команда сошла на берег. Когда? Два дня назад. И когда вернется? Мы отплываем в начале следующего месяца. «Вы имеете представление, где может быть Фурнье?» «Извините, я даже не знаю этого парня». «А где его каюта?» «Что ж, давайте посмотрим. Здесь должна быть схема размещения экипажа», сказал Уэбстер и начал открывать ящики стола. Каюта Фурнье находилась в носовом отсеке на палубе Б. Его койка в третьем ярусе сейчас была скатана. Рундуки стояли под койками внизу, все они были заперты. Вот этот принадлежит фурне, сказал Уэбстер. Ну и что делать? спросил мэр. Еще одно судебное распоряжение? Если мы хотим увидеть, что там внутри, сказал Каррелл. Ты думаешь, что мы получим ордер? Уэбстер стоял рядом, но до тех дней вы просто забыли о нем. Нужно еще, чтобы разрешили взлом этого чёртова замка. Я даже не знаю, Стив. Она упоминала французский акцент. Если этот парень француз, канадец, уточнил Каррела. Да, но из Квебека. А мы сейчас недалеко от центра, ты же знаешь, прямо возле моста. Угробили целую половину дня, сказал мэр. И к тому же могут не дать ордер. Ну. Так что ты предлагаешь? Даже не знаю. А ты? Я думаю, что правосудие надрает нам задницы. Я тоже. С другой стороны, может разрешить. Сомневаюсь. Я тоже. Но если даст, вряд ли мы найдем что-нибудь в рундуке, разве что грязные носки и нижнее белье. И так надо решиться. Что ты имеешь в виду? А мы, скорее всего, получим ордер на обыск. Я хочу сказать, какого чёрта нам сейчас просто не открыть этот замок? У двух парней есть инструменты, чтобы открыть что угодно. Да, они же лучшие взломщики в городе. А мистер Уэбстер сказал Карелам, стояло ли ваше судно здесь в порту на Новый год? Да, мы были здесь, сказал Уэбстер. А команда была на берегу? «Ну да, конечно. На Новый год? Конечно». «Все же нам лучше сначала получить этот ордер», — сказал Карелло.